Действие восьмое. Я ворвался в библиотеку и, не увидев обычно встречавшего меня библиотекаря, заорал, что из силы. «Вильхиор!» Ответом мне была тишина. Горя праведным гневом, я просто не мог ждать появления Вильхиора или Велиса у входа и ринулся на поиски. Впрочем, не особенно углубляясь в книжные ряды. Заблудиться в этом месте, совершив парочку поворотов и потеряв из виду входную дверь, пара пустяков. Прошло минут пять, прежде чем Велес выскочил из-за очередного стеллажа. «Где он?» – тут же накинулся я на него. «Кто?» – озадаченно спросил библиотекарь. «Как будто помимо Вельхиора у него гостил кто-то еще». «Этот триклятый вампир!» «Не поверишь!» – смущенно ответил Велис. «Удрал!» «Как удрал?» – не понял я. «Куда?» В Крайдал? «Зачем?» «Я думал, его теперь от книг ни в жизнь не сможем оттащить». Велиса озадаченно почесал затылок. И «Я тоже так думал. Но он неожиданно начал бегать по библиотеке с криками. Он жив! Он жив! И его не съели!» А потом рванул через дверь в Крайдал И только я его и видел. «Надеюсь, его там никто не засек?» Хотя вряд ли кто удивился бы его появлению. Все-таки вампиры – существа непредсказуемые. Вот если бы в Крайдале объявился я или наив, это смотрелось бы действительно подозрительно. Жаль, только и смог сказать я. Мне с ним очень надо поговорить по душам. Если, конечно, у этих тварей есть душа. Ого, какой серьезный настрой, подивился библиотекарь. «Я бы с удовольствием посмотрел на такой разговор. Вообще-то теперь, когда мой пыл немного поостыл, я уже не был уверен в своих силах. Даже со способностями к ремеслу я едва ли мог бы стать ему серьезным противником». «Ладно, что уж теперь», — поморщился я. Невил не заходил?» «Увы». Как это обычно и бывает со мной, в тот же момент по библиотеке разнесся голос Невилла. «Эй, Велес, ты где?» Я глубоко вздохнул, собирая силами для предстоящего разговора. «Похоже, я хотел устроить выволочку вампиру, а сейчас получу ее сам», сообщил я Велису. «В смысле?» «Сейчас поймешь». Я вышел навстречу другу и остановился как вкопанный, увидев, в каком виде он явился в библиотеку. Весь помятый, в оборванной и подгоревшей одежде с огромным синяком на пол лица. «Что случилось?» «Зак!» Невил радостно улыбнулся, но тут же сморщился от боли. «О, хорошо, что я тебя здесь застал! У нас тут небольшие проблемы возникли!» Он говорил отрывисто и никак не мог отдышаться. «Я силой сжал кулаки!» «Кто тебя так?» Невил осторожно прикоснулся к лицу и вновь скривился. «Это-то как раз с нашими проблемами никак не связано. В Крайдоле появились твой дядя и Кейтон». «Э? Вместе?» – опешил я. «Да, но все оказалось не так, как мы думали. Мастер Ромиус вовсе не злодей». «Кейтон ошибался, он сам это признал». «Ничего себе!» – удивленно подумал я. «Сначала Кейтон называет моего дядю предателем, потом сам же опровергает свое обвинение». Тут не знаешь, что и думать. «Так кто из них тебя так отделал?» Вступил в разговор Велис. «Да не они это!» Отмахнулся Невил. «Наоборот, Ромиус нам помог. А Кейтен вообще проездом был. Сразу в столицу вернулся. Кстати, о возвращенцах. Ты представляешь, Стил сошел с ума! Как сошел с ума? А я-то наивно полагал, что это у нас в форте насыщенная жизнь». У Стила началось что-то вроде раздвоения личности. Мы думали, что все обойдется, но вчера ночью он напал на охранников в квартале друидов и сбежал. Пришлось ловить его по всему городу, причем сопротивлялся наш друг до последнего с применением боевых заклинаний и подручных средств. «Так это он тебя избил!» Чуть ли не хором спросили мы с Велисом. «Нет же!» – раздраженно ответил Невил. «Что вы меня все время перебиваете? С и силами патрулей отловили и усыпили». Милисия говорит, что физически он совершенно здоров. А вот что творится в его голове – загадка. Даже не представляю, кто ему теперь может помочь. Самое обидное, что за день до этого он вел себя совершенно нормально. Веселился в компании с молодыми друидками. Выходит, мы с Алисой зря рисковали жизнями и прыгали по мирам в поисках лекарства для него. Одна из двух личностей Стила вовсе не осталась в мире зеркал. А притаилась где-то внутри до поры до времени? Фонтан судьбы не помог? Или мы сделали что-то не так? О, сколько вопросов и ни одного ответа. И, кстати, о вопросах. Да кто тебя так отделал-то? Что ты все с этой фигней пристаешь? Взорвался обычно спокойный Невил. Проклятый дом в осаде. Как в осаде? «Нет, судя по всему, мы в форте отдыхаем на каникулах. Что у них там творится вообще?» «Если бы вы не перебивали меня, я бы давно все рассказал. Стил, пока бегал от нас по всему городу, успел каким-то образом связаться со своими, ну, шатерцами. Сначала они напали на квартал друидов, где мы держали пойманного Стила, но друиды легко отбили атаку. Затем, чтобы сбить их со следа, мы перенесли Стила сюда». Вот тут я действительно занервничал. Ведь мы собирались держать извлечение стила в секрете от всех представителей академии. Ромео знает о стиле. Пришлось рассказать. Мы нуждались в его помощи. Шатерские лазутчики смогли проследить за нами. Никогда бы не подумал, что в Крайдале столько их шпионов. Горожане, деревенские, мужчины, женщины... Там снаружи Ромеус и вампиры патруля отбиваются от трех, а то и четырех десятков людей, владеющих боевыми артефактами. А как же стража! Что они сделают против такой силы? Пожал плечами Невил. К тому же, по словам мастера Ромиуса, шатерцы использовали какой-то артефакт, отводящий глаза от проклятого дома. Они действительно сильны. Так что же мы стоим? вскричал я, кинув Фелису папку с результатами моих анализов. Пойдем скорее! «Эх, жаль, я не успел забрать у мастера Никора свой артефакт и у мертвей. Вот они бы сейчас оказались действительно кстати». «Вне библиотеки я не могу вам ничем помочь», – кинул нам в спину Велис. «Единственное, что я могу сделать, это не пустить никого сюда. Если будет совсем плохо, возвращайтесь и берите с собой друзей». Признаюсь, у меня была мысль, чтобы воспользоваться библиотекой для переноса людей из форта, но торопиться с раскрытием тайны не хотелось. Сперва нужно было осмотреться в доме, понять, что вообще происходит и насколько все серьезно. Едва пройдя через дверь, ведущую в проклятый дом, я услышал грохот и гул используемых заклинаний, надежно отрезаемый проходом в мир библиотеки. Бой шел полным ходом. Прямо перед нами низший вампир в накидке патруля дрался с мужчиной в обычной городской одежде. Причем, что удивительно, вампир явно уступал ему в скорости. К счастью, шатерец был спиной к нам, и поэтому не успел среагировать на брошенную ему в спину кукри. Странно, но я не думал ни секунды, никакой нерешительности, только какое-то отвлеченное минус один в уме. Спасибо, Закири. вежливо поклонился вампир и побежал вниз по лестнице на звуки битвы. А тетя успела их неслабо вымуштровать, даже за столь короткое время, что провела здесь. Правда, и Алиса постаралась от души, явно втайне от меня, а может и себя восхищаясь тетей Элизой. Я подошел к лежащему на полу телу, скорее всего мертвому, но проверять времени не было, и вытащил из его спины кукри. «У тебя оружие-то есть?» – спросил я Невила, заметив, что его руки все еще пусты. «А как же!» «Невил достал из кармана маленькую палочку, и прежде чем я успел пошутить на эту тему, она в одно мгновение увеличилась до полноценного ростового посоха». «Подарок Медисии», – гордо пояснил он. «Едва мы решили спуститься в зал вслед за вампиром, как Невилу пришлось продемонстрировать умение владеть этим подарком. Навстречу нам по лестнице уже бежал еще один шатерец. Как я догадался, что это именно он? А кто еще стал бы молча нападать на нас?» размахивая ледяным мечом. К счастью, Невил успел среагировать и поставить блок посохом, а в следующий момент я поднырнул под его руку и воткнул кукри в бок. Вот только на этот раз нож бессильно отскочил от едва заметного защитного поля, явно создаваемого каким-то артефактом. От неожиданности я замешкался и тут же получил ощутимый удар ногой, откинувший меня в сторону. Невил весьма успешно отбивался от атак ледяного меча, Благо посох оказался крепче, чем выглядел. Дерево с легкостью выдерживало удары. Я некоторое время смотрел на их поединок, не зная, как вмешаться в схватку и не получить посохом или мечом по шее. Наконец я смог улучить момент и изобразил удар ножом, хотя явно стоял слишком далеко, чтобы представлять настоящую опасность. Тем не менее шатерец отвлекся, и это позволило Невилу провести хороший удар, и отправить противника в долгий полет вниз по лестнице. «Команда, как раньше!» — подмигнул мне Невил. «Сделаем их!» Я запоздало подумал, что экипирован гораздо лучше друга, ведь на мне все еще была остальная кераса, какая-никакая, но защита. «Я иду первым», — предупредил я Викерса-старшего. «У меня хоть броня есть, если что». Мы сбежали по лестнице, намереваясь вступить в схватку но невольно застыли на полпути, засмотревшись на происходящее в центре зала. Силуэт Ромиуса был едва различим за множеством щитов. Воздух вокруг него переливался потоками энергии, видимыми даже невооруженным глазом. Шестеро низших вампиров отбивались от десятка людей, прикрывая собой тело спящего стила, накрепко оплетенное зеленой лианой. А вокруг Ромеуса стояли шестеро шатерцев с длинными посохами, покрытыми по всей длине непонятными рунами. Из каждого посоха в защитный экран Ромеуса непрерывно бил узкий белый луч. Судя по всему, между моим дядей и нападающими сложилась патовая ситуация. Но так оказалось только на первый взгляд. Похоже, мы с Невилом успели к финалу этого противостояния. Все-таки мой друг переоценил силы шатерцев. Они явно уступали Ромеусу даже со всеми их артефактами. Признаюсь... Я впервые видел великого ремесленника в настоящем бою, и это было нечто. Возможно, Ромео сдержал защиту до того момента, пока не подготовят необходимые заклинания, или артефакты шатерцев начнут терять силу. В любом случае, с нашим появлением дядя начал действовать. Один из лучей неожиданно отразился от защитного поля и вернулся к шатерцу, пробив его насквозь. Труп еще не успел рухнуть на пол, когда следующий шатерец вскрикнул и буквально разлетелся на куски. Когда их осталось четверо, один попытался поднять с пола упавший посох, но вместо этого на мгновение сдвинул луч защитного поля, и тут же от Ромеуса во все стороны ударила силовая волна. Оставшихся носителей посохов раскидала в стороны. Досталось и мне, да так сильно, что я пролетел метра три и ударился спиной о стену. А когда я смог сфокусировать взгляд и вновь подняться на ноги, все было кончено. Ромиус разобрался не только со своими противниками, но и со всеми остальными. Все-таки великий ремесленник, это вам не дракон на кашлю». Низшие вампиры тут же занялись растаскиванием живых и относительно живых тел, а я направился к сидящему на остатках мебели дяди. «Привет, Зак!» – устало улыбнулся дядя. «Я думал, ты Фортискол. «Тебя неправильно информировали», – мыкнул я. «А я думал, ты как бы это сказать?» «Наслышан, кем вы меня считали». Ромеус утер салбопот и поднялся на ноги. «Кей, ты ошибался в выводах. Он бы сам тебе все рассказал, да у него срочные дела в лите образовались. Кстати, касающиеся и тебя. Давай посидим где-нибудь в спокойной обстановке. Поговорим». «На самом деле, у меня не так много времени, я замялся». «Мне обратно в форт надо». Если Кейтен подтвердил слова Ромеуса, то, возможно, так оно и есть. Жаль, что он не сделал этого лично. Так мне было бы гораздо проще вновь поверить своему дяде. Признаюсь, хочется надеяться, что он не предатель. Но за прошедшее время я успел порядком привыкнуть к этой мысли. Сложно вновь научиться ему доверять. И уж тем более открыть тайну моих перемещений. Ромиус прошелся среди низших вампиров, раздавая указания. «Свяжите их до прихода стражи, стила перенесите в одну из комнат наверху и пригласите кого-нибудь из деревни друидов, пусть следят за его состоянием, и приберите дом, что ли». Не знаю, с чего вдруг, но меня сильно покоробило то, что дядя так спокойно командует вампирами, состоящими в патрулях. Поймав мой недовольный взгляд, Ромеус пояснил, «В данный момент я представитель не Академии, а Великого дома Никерс». Элиза просила проконтролировать работников Ордена, пока занята в Мескдене. «Мило!» – недовольно буркнул я. «Как ни крути, а видеть, как кто-то командует нашими ребятами неприятно. Пусть даже это мой родной дядя. Мой все еще находящийся под подозрением дядя, прошу заметить». Невил остался помогать вампирам, а мы с Ромеусом поднялись в мою бывшую комнату. Хотя, почему бывшую? С нашим отъездом в форт она осталась моей, как и весь этот дом, кстати. Ну, проклятый дом был не совсем моим, скорее принадлежал всему дому Никерс. Но я ведь являлся его неотъемлемой частью. «Давно не виделись, Зак», — улыбнулся в бороду дядя. «Думаю, у тебя накопилось немало вопросов. Я лишь молча кивну». «Начну издалека, как ты уже, наверное, слышал от Кейтона. Именно я был тем, кто управлял детьми дракона. Разумеется, это не было простой прихотью, и занимался этим не один я. Тайное общество внутри Академии выполняло сразу несколько функций, одной из которых было изучение запретной магии. Мы действительно набирали в тайное общество людей, имеющих повышенную концентрацию крови дракона, но принимали далеко не каждого. Второй функцией общества был отбор недовольных политикой Академии. Так за ними было проще следить и направлять их энергию в мирное русло. «Вы занимались этим с мастером Ривелом «На всякий случай уточнил я, хотя это и так было понятно». «Разумеется». В Академии ничего не происходит без его ведома, точнее, почти ничего. Ассамблея решает большинство вопросов, но на самом деле всем управляет Ривил. По большому счету, Академия это только на пользу, но в некоторых вопросах он предпочитает слишком жесткие решения, концентрируясь исключительно на результате. Очень целеустремленный человек, знаешь ли. «А я думал, что это неплохое качество. Во всяком случае, так меня всегда учила тетя. А она в этом толк знает. Но даже она никогда не считала, что цель оправдывает любые средства». «И когда этот невероятно целеустремленный человек приказал убить Кейтона, ты поспешил выполнить его волю?» – хмуро напомнил я. «Сделал вид, что выполняю его волю», – поправил дядя. «Вообще-то, если бы не я...» Кейтон был бы уже мертв. Он об этом ничего не говорил. Кейтен, как это свойственно молодым людям, переоценил свои возможности. Без чужой помощи он бы никогда не смог выбраться из темницы. К сожалению, я вынужден делать вид, что во всем поддерживаю Ривила и стараюсь сглаживать углы, где это возможно. Лично мне мастер Ривил пока не сделал ничего плохого, заметил я. «Наоборот, он всячески помогает мне восстановить способности». «Еще бы он тебе не помогал. Ты один из трех известных на данный момент людей с такими высокими способностями к запретной магии. Да он с тебя пылинки должен сдувать. А кто еще двое?» «Все тот же Ривил и советник Митис». «Советник Митис?» – удивленно переспросил я. Но до недавнего времени выпускники академии не могли занимать должности при дворе. А он и не заканчивал академии. У нас, знаешь ли, не обучают запретной магии. Он самородок, как и ты. Всему учился сам. Ну не сказал бы, что я вообще чему-то учился. Сны снились сами по себе. Коридор судьбы вообще достался в наследство от сумасшедшего хозяина проклятого дома. Кстати, интересно... «А Ривил и Митис посещали другие миры?» «Имей в виду, что советник Митис представляет для тебя еще большую опасность, чем Ривил», – предупредил меня дядя. «Советник вот уже который год ищет возможности ослабить академию и изучает все, что можно впоследствии противопоставить ремеслу. Оттуда и интерес к запретной магии, кстати». А еще, по нашим сведениям, именно он стоит за появлением артефактов для низших вампиров, усугублением отношений с шатерским халифатом и даже смертью императора. Я отлично помнил, как во сне стал свидетелем разговора ремесленника и аристократа. Да и вообще, судя по всем фактам, Ривил и Митис работали вместе, о чем я и не примену сообщить дяде. «Знаешь, как говорят...» «Держи друзей рядом, а врагов еще ближе, они сотрудничают в каких-то вопросах, но по большей части следят друг за другом и ведут тайную борьбу за все, что поможет обрести знания и силу. Например, за меня, понимающий вздохнул я, и за фонтан судьбы. Этот артефакт ценен для них, но теперь проклятый дом принадлежит семье Никерс». «А еще есть так удачно созданный тобой Орден, взявший под крыло низших вампиров, на которых Митис возлагал серьезные надежды. В общем, вы ему всерьез перешли дорогу, и теперь семья Никерс под прицелом. Я еще не знаю, что он задумал. Но Кейтон спешно отправился в столицу, чтобы попытаться предотвратить возможные неприятности». «А, -а мастер Ривил, «Как ты уже заметил?» Он предпочел тактику втирания в доверие. Для тебя это даже хорошо. Главное вовремя заметить, когда придет конец дружелюбию и наступит время ультиматумов. Кстати, что ты-то расскажешь? Как успехи в восстановлении способностей? Ох, это долгая история, отмахнулся я. Боюсь, сейчас не время. Я переместился сюда с помощью, скажем так, запретной магии прямо из исследовательского центра форт -Искол. подозревая вышеупомянутый мастер ривил меня уже заждался не вижу никаких проблем ответил дядя решив не задавать лишних вопросов о моем перемещении отсюда я и сам собирался отправиться в форт после того как мы сдадим шатерца в страже да и представителям академии будет интересно изучить их артефакты да кстати об академии «Как ты отнесся к тому, что мы нашли и спасли Стила?» «Я помню, что ты очень переживал из-за него, поэтому не удивлен, что это стало возможным. Но ты не выдашь Стила, чтобы ему опять стерли всю память?» «Конечно нет. И из чего ты вообще взял, что ему что-то там стерли?» Я удивленно захлопал глазами. «Э-э-э, но мы же нашли его в состоянии овоща!» «Это да», — согласился дядя. «Но дело не в наказании. Никто специально не стирал ему память. Наши специалисты пытались разобраться в методах шатерцев по внедрению личностей, но не справились со своей задачей. К сожалению, он просто стал жертвой неудачного эксперимента». «Ох, как гадко звучит-то! Особенно если учесть, что на мне самом сейчас проводят эксперименты, и я сам себя частенько ощущаю несчастной жертвой. «В любом случае, официально он попросту пропал без вести», продолжил дядя. «Стил может остаться в квартале друидов, пока вы не придумаете, как ему помочь. За его безопасность можно не беспокоиться. Полагаю, шатерцы использовали в этом нападении практически всех своих агентов. И их было немало, должен заметить. Интересно, кто все эти люди?» Такие же измененные личности. Какой некогда был Стил. Даже не представляю, как ему теперь можно помочь, раз даже фонтан судьбы спасовал. «Думаю, тебе стоит вернуться в форт», — напомнил дядя. «Мы сможем продолжить разговор сегодня вечером». «Действительно. Что-то я улегся. Время-то идет. Да и Велиса нужно успокоить. Он там волнуется, наверное, в библиотеке». «Я пойду вниз, посмотрю, как дела у вампиров», деликатно сказал дядя и направился к выходу из комнаты. «Ох, кстати, о вампирах! Пока ты не ушел, еще один вопрос. Тут Вильхиор не пробегал случайно?» «Я думал, он с вами в А задачи озадаченно ответил дядя, обернувшись. «Ничего не слышал о его появлении в Крайделе. «А, ну ладно, тогда до встречи». «Признаюсь, я специально не стал возвращаться в зал, чтобы не прощаться с Невилом. Теперь, когда опасность миновала, он наверняка не применет спросить о своем брате. А мне так не хочется отвечать на этот вопрос. Не сейчас. Лучше в следующую встречу, когда я точно буду знать, что с ним уже все в порядке». Я дождался, пока Ромиус спустится к вампирам и прошмыгнул скрытую дверь. Велес ждал меня, расхаживая туда-сюда. «Ну что, все хорошо?» Отлично, ответил я. Невил недооценил возможности моего дяди. Он раскидал шатырских шпионов, как котят. Хотя нет, неудачное сравнение. Котят жалко. Где моя папка? Держи. Я не успел заметить, как и откуда Велис ее достал. По-моему, она возникла просто из воздуха. До встречи, Велис. Когда появится Невил, скажи, что мы с ним встретимся здесь завтра вечером. Удачи, Закири!» «Ох, чувствую, мастер Ривил меня уже заждался. Ну да ладно, что-нибудь придумаю. Чай не в первый раз». Появившись в туалете исследовательского центра, я мельком взглянул в зеркало и ужаснулся. Весь помятый, с расцарапанным лицом и порванным рукавом, я выглядел так, словно друид не анализы у меня брал, а как минимум пытал. Но время не терпело, и кое-как умывшись, я заторопился на встречу с мастером Ривилом. Распахнув дверь туалета, я удивленно уставился на десяток людей в белых халатах. Судя по их разъяренным взглядам, очередь в туалет собралась здесь уже довольно давно. Впрочем, оценив мой внешний вид, они тут же сменили злость на удивление. «Уф, чуть не засосало!» – смущенно улыбнулся я и поспешил ретироваться куда подальше. «Странно, но по пути в кабинет лысого ремесленника я думал не о том, что мастер Ривел так же, как и я» оказался наделен способностями к магии дракона, и даже не о скорейшем возвращении моих способностей, меня почему-то очень сильно занимал вопрос, кто же все-таки так отделал Невила. В следующий раз нужно будет обязательно спросить, иначе я просто умру от любопытства».